70 строф о пустотности «Привет, мам. Я дома. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше. Была суббота. Я только что вернулся из Франкфурта, и, естественно, разговор зашел о поездке, о задержках рейса, о книгах, которые я читал в самолете, и вернуть разговор к самой маме было нелегко. Более всего ее занимали внуки. Она хотела поговорить о том, что моя сестра никак не хочет соглашаться на переезд в Женеву. До маминого диагноза Нина подавала заявление и получила работу в международной организации, занимающейся прививками и иммунизацией. Нина собиралась переехать в Женеву вместе с детьми. Теперь же она передумала и намеревалась отказаться от работы. чтобы остаться в Нью-Йорке и проводить время с мамой. «Твоя сестра не хочет уезжать. Я сказала, чтобы она ехала». Состояние печени у мамы ухудшалось, но это ей не мешало. По рекомендации друга, она встретилась с Далай-ламой в радио-сити Мюзик-Холле, этом сверкающем храме развлечений и излишеств. Там ей дали буклет, которым она непременно хотела поделиться со мной. Буклет включал «алмазную сутру» и «семьдесят стров о пустотности». Я спросил, что мама думает обо всем этом, и она ответила, что была очень растрогана. Она была счастлива видеть и слышать Далай-ламу, хотя значительная часть сказанного им показалась ей странной. Ей было о чем подумать, особенно когда она прочла содержимое буклета. Я тоже нашел в буклете много интересного. Но гораздо больше там было такого, чего я не понял и не понимаю до сих пор. Эти книги не открываются сами собой. Они требуют изучения. Алмазное сутра говорит о непостоянстве. Примечание. Текст книги можно найти в интернете. Конец примечания. Эта книга была составлена Буддой около 500 годов до нашей эры. Напечатанный методом ксилографии свиток, датируемый 868 годом нашей эры, был найден в 1907 году на западе Китая и считается самой древней печатной книгой в мире, а 70 строк о пустотности были написаны на гораджуной примерно в 200 году нашей эры. Примечание. Текст книги можно найти в интернете. Конец примечания. Нагараджуна родился в семье Браминов на юге Индии и позже принял буддизм. Ни я, ни мама даже после лекции не обладали достаточными знаниями для того, чтобы постичь истинный смысл этой работы. Мама сказала, что чем старше она становится, тем яснее осознает, как мало она знает. Однако в семидесяти строфах о пустотности, переведенных на английский язык Гарретом Спаромом, она нашла и выделила одно высказывание. Нет ни постоянства, ни непостоянства. Нет ни самостности, ни несамостности. Нет ни чистоты, ни нечистоты. Нет ни счастья, ни страдания. Эта фраза произвела на меня глубокое впечатление. Я постоянно повторял ее снова и снова, хотя я не был уверен, что, понимая ее истинный смысл, она меня успокаивала. Мама рассказала мне, что за неделю до моего возвращения из Германии ходила вместе с моей сестрой к новому онкологу, доктору Эйлин Орейли. Выражение, использованное доктором, успокоило маму. Эйлин сказала, что болезнь ее поддается лечению, хотя и неизлечима. Одно лишь слово полностью изменило настроение мамы. Оно могло означать, что ей осталось больше, чем полгода жизни. Пока рак поддается лечению. Есть надежда. «Ты должен встретиться с доктором Орейли», — сказала мама. «Она такая крохотная и такая юная». и еще очень умная и энергичная, и при этом очень добрая. Она тебе понравится. Маме было важно, чтобы ее онколог понравился всем нам. В самолете, возвращаясь домой из Франкфурта, я начал читать роман чилийского поэта и писателя Роберто Боланьо «Озверевшие сыщики». Примечание. роберто боланья де Detectives. На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Роман был написан на испанском побережье Коста-Браво. Он поразил меня потрясающим творческим напором. Боланьо перешел от поэзии к прозе, поскольку ему нужны были деньги на содержание сына. Роман был опубликован в 1998 году, но на английский язык его перевели лишь в 2007 через 4 года после смерти автора «От болезни печени». Я привез эту книгу маме, но хотел сначала дочитать ее сам. Мама только что прочла книгу молодого писателя Майкла Томаса «Упавший человек». Примечание. Майкл Томас «Man gone down» на русском языке книга не выходила. Конец примечания. Томас родился и вырос в Бостоне, но теперь жил и работал в Нью-Йорке. «Упавший человек» — еще один большой амбициозный роман о расовых проблемах, американской мечте, отцовстве, деньгах и любви. Хотя мама еще не читала «Боланью», а я не приступил к «Упавшему человеку», мы сравнили наши заметки и решили, эти произведения чем-то похожи. Масштабные, глубокие, блестящие книги о разочаровании, писательстве и беге. У Баланью в метафорическом смысле, у Томаса и в метафорическом, и в буквальном, поскольку главный герой его книги – бегун. Когда я закончил читать книгу Баланью, мы обменялись. Маму озверевшие сыщики сразу увлекли, хотя местами книга вызывала у нее раздражение. Думаю, больше всего ей понравилось то, что писатель, которому очень нравилось его поприще, населил свою книгу писателями. Маме были по душе и чуждые ей литературные аллюзии. Ни она, ни я не читали и даже не слышали о тех писателях, которых упоминал или цитировал Буланья. Книга пробудила... Мамино любопытство. Так можно увлечься историей, услышанной краем уха в поезде или кафе, когда человек со страстью и остроумием рассказывает о тех, кого вы не знаете. В отличие от Баланью, Томас использовал образы и места, которые были нам хорошо знакомы. Книга была опубликована всего несколькими месяцами раньше, И маме очень хотелось, чтобы я ее прочел. «Упавший человек» – великолепный образец американской прозы. Майкл Томас рассказывает о детстве чернокожего ребенка в Бостоне, о жестком неприятии насильственной десагрегации школ и о своей жизни в Нью-Йорке, постоянно переключаясь с одного на другое. Писатель переехал в Нью-Йорк, Женился на белой женщине, у него трое детей, и ему осталось всего несколько дней до того момента, когда вся его жизнь рухнет и разобьется на кусочки. «Ты должен это прочитать», — сказала мама. «Это самый удивительный портрет города и нашей страны». Я прочел роман и убедился в том, что она совершенно права. Теперь Баланью и Томас... были неразрывно связаны в моем уме не только потому, что их книги рассказывали о жестоком разочаровании, но еще и потому, что это были первые книги, прочитанные нами с мамой после известия о ее болезни. Они вселили в нас надежду, отличную от той, что дала нам доктор О'Рейли. Эти книги показали, что мы с мамой можем по-прежнему читать и обсуждать книги, что бы ни происходило в нашей жизни. Читая книги, мы переставали быть человеком здоровым и человеком больным. Мы оставались матерью и сыном, которые вместе открывали для себя новые миры. Книги стали для нас жизненно необходимым балансом. Мы нуждались в них, когда из-за маминой болезни наша жизнь погрузилась в хаос. Это я понял лишь позже. В то время мне казалось, что я слишком занят, что на чтение книг вместе с мамой уходит чересчур много времени, что я не могу помогать ей и не могу читать другие книги, которые мне хотелось прочесть. Но если бы я не стал читать книгу, которая, по маминому мнению, должна была мне понравиться, то услышал бы в ее голосе такое разочарование». Именно поэтому я продолжал читать все, что она давала или рекомендовала мне, и продолжал советовать ей те книги, которые должны были ей понравиться. Надо сказать, что мама вступила в наш книжный клуб не раздумывая, а я без особой охоты. В своем желании помочь маме я зациклился на двух мыслях. Во-первых, я решил... что ей нужно вести блог. У нее было столько друзей в самых разных сферах жизни, и мне казалось, что ей утомительно общаться со всеми по отдельности. Когда я предложил завести блог, они с папой сразу поняли, что это хорошая мысль, но маме не хотелось писать. Она не считала себя писателем. Думаю, это выглядело для нее проявлением некой мании величия. «А почему бы тебе не завести блог?» предложила она мне. Я сказал, что подумаю. Вторая моя идея заключалась в том, что маме нужно поговорить с нашим другом Роджером. Он стал сиделкой для нашего общего приятеля, который уже почти пять лет боролся с раком поджелудочной железы. У нас в семье было принято перенимать язык той страны, где мы оказывались, а теперь, когда мы оказались в стране больных, то сразу же стали говорить на ее языке. Я подумал, что общение с Роджером может вселить в маму надежду. Он был одним из самых щедрых и смелых людей, каких я знал. Очень высокий, спортивный человек, некогда служивший на атомной подводной лодке, ныне боролся со спидом, Роджер написал большую книгу об уходе за больными. Когда Роджер сообщил мне о своем разговоре с мамой, я тут же позвонил ей, чтобы узнать, как все прошло. «Ну как?» «Тебе было полезно побеседовать с Роджером?» На другом конце провода наступило молчание. Я даже подумал, что мама меня не расслышала, но потом она заговорила. Мне не понравилось беседовать с Роджером. Это было страшновато. Он сказал, что от химиотерапии мне будет так плохо, что я ничего не смогу делать сама, и мне понадобится круглосуточный уход. И больно мне будет тоже. Есть такие джины, которых стоит лишь выпустить, и обратно в бутылку их уже не загонишь. Моя идея оказалась мне такой хорошей. Я был уверен, что Роджер найдет нужные слова, сможет вселить в маму надежду. Но я впервые с момента постановки диагноза услышал в мамином голосе страх. Она продолжала убеждать себя и всех нас в том, как ей повезло. У нее есть хорошая страховка. Она прожила такую долгую и хорошую жизнь. У нее есть обожаемые внуки и интересная работа. Ее лечат превосходные доктора и окружает превосходная семья. У нее есть племянница-врач, которая сможет за всем проследить и все объяснить. Но когда она повторяла эту мантру сегодня, в голосе ее я услышал нечто новое – страх. Насколько ужасно и болезненно все это будет. «Почему я?» не предвидел такого исхода? Почему сам не поговорил с Роджером и не узнал, что он собирается сказать? Почему мне постоянно нужно что-то затевать, например, связывать людей лишь для того, чтобы что-то предпринять, хотя порой лучше всего вообще ничего не делать? Я так сожалел о своем совете, что не смог ничего придумать в ответ. Я лишь невнятно пробормотал, что с того времени, когда умер тот наш друг, за которым ухаживал Роджер, прошло много времени, что препараты изменились и стали более эффективными, чем несколько лет назад. Ты должен поговорить с этим человеком. Ты должен прочитать это руководство, «Ты должен пойти в этот ресторан, ты должен заказать это блюдо». Моя жизнь была целиком заполнена советами и рекомендациями. Иногда советы мои оказывались блестящими, но порой совершенно неудачными. Оглядываясь назад, я задумался, действительно ли давал рекомендации продуманно и осмысленно. «Действительно ли тот ресторан барбекю был лучшим в Остине, или всего лишь мы там неплохо посидели?» «Ты жалеешь, что поговорила с Роджером?» спросил я. «Нет», — ответила мама с чуть меньшей, чем обычно, уверенностью. «Мы просто будем делать все, что в наших силах, и будь что будет». На следующее утро... Папа сказал мне, что мама очень плохо спала. Разговор с Роджером выбил ее из колеи. Папу тоже. Роджер сказал ей, что волосы будут выпадать клочьями, пищеварительная система полностью разладится, ее будет постоянно тошнить, она не сможет встать с постели, ей потребуются обезболивающие и куча других таблеток, которые превратят ее в зомби. Папе было очень тоскливо, но он и разозлился тоже. В конце концов я решил поговорить с мамой. «Ты хоть немного отдохнул?» спросила она, прежде чем я успел что-то сказать. «Вчера у тебя был усталый голос». Я ответил, что спал хорошо. Конечно, это было не так. Я вообще страдал бессонницей, а сегодня меня еще терзало чувство вины из-за этого разговора. В тот день мы собирались крестить двух моих племянников и должны были собраться всей семьей. Мило было четыре года, а Саю два. «Сегодня будет прекрасный день», — сказала мама. «Наконец-то все мои внуки будут крещеными. Ей нужно было поговорить со мной еще кое о чем». Все больше людей узнавали о том, что она больна раком. Мама хотела убедиться, что все они понимают. Болезнь неизлечима, не поддается лечению. Она желала, чтобы люди понимали. Рано ее хоронить. Она настроена бороться с раком. Молитвы и немного удачи дадут ей еще пожить. Но в то же время... Ей не хотелось, чтобы к ее болезни относились как к чему-то малозначимому. Это был рак поджелудочной железы, и на чудо рассчитывать не приходится. Можно только молиться об этом. Мы долго объясняли людям, что делать операцию у УИПЛА маме невозможно. Эту сложную и мучительную операцию выполняют лишь тогда, когда рак еще не распространился на другие органы. У мамы уже были метастазы. Один из моих кузенов прислал письмо, которое должно было развеселить маму. Он писал, что хотя они с женой не христи поганые, но все равно молятся за неё. Маме это понравилось. Она сказала мне и им тоже, что, по ее мнению, молитвы неверующих еще сильнее, чем молитвы христиан, иудеев или мусульман, потому что они молятся только в особых случаях. Мы поняли, что слух о маминой болезни распространился, когда нам стали присылать еду. Кто-то прислал замечательного жареного цыпленка. Друзья варили супы и пекли кексы и присылали их маме. Ее школьная подруга оплатила услуги кухарки, которая раз в неделю приходила и готовила ужин, чтобы мама могла собрать друзей не переутомляясь или просто поужинать вместе с папой. Некоторые наши друзья звонили мне, чтобы спросить совета. Я понимал их состояние, что можно сказать человеку, которому только что поставили такой страшный и безнадежный диагноз. Каждый год, рак поджелудочной железы убивает в америке более 35 тысяч человек это четвертый показатель среди всех раковых заболеваний На исследование выделяют всего 2% бюджета национального ракового института может быть потому выживших так мало Большинство людей не подозревают о раке поджелудочной пока тот не дает метастазов Симптомы проявляются слишком поздно, когда рак затрагивает и другие органы. Кроме того, эти симптомы похожи на другие болезни. Потеря веса, боль в спине, тошнота, потеря аппетита. Причин тому может быть множество. Пожелтевшие белки глаз и желтушность кожи. Еще один симптом, но чаще всего его связывают с вирусным гепатитом. Когда маме поставили диагноз, я полез в интернет, чтобы найти изображение поджелудочной железы. Это округлая конусовидная железа, расположенная в животе за желудком. Она прилегает к позвоночнику и тонкому кишечнику. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин и ферменты, которые способствуют пищеварению. Желчный проток связывает ее с печенью и желчным пузырем. Из поджелудочной железы раковые клетки быстро распространяются по другим органам тела и попадают в кровь через лимфатическую систему. Если удалить опухоль с помощью операции УИПЛа нельзя, так бывает в 85% случаев, единственным методом лечения остается химиотерапия. Обычно это паллиативный метод лечения. Он направлен на снятие симптомов и замедление течения болезни, но остановить распространение рака он не способен. Пока я это писал, врачи установили у мамы этот тип рака поджелудочной железы. Без операции УИПЛа он абсолютно неизлечим, а время для операции было упущено. лишь 5% пациентов с таким диагнозом, в том числе и те, кому сделали операцию, живут 5 лет и более. Тем же, кому диагноз поставлен на той стадии, что у мамы, врачи отводят от 3 до 6 месяцев жизни. Правда, это средний показатель. Нам говорили, что некоторые умирают в течение месяца, другие же живут 2 года и даже дольше. Тем более, кто не знал, что сказать маме, я давал единственный совет. Лучше сказать хоть что-то, чем притворяться, будто ничего не случилось. Я понимал, что маме будет приятно знать, что люди думают о ней. И это оказалось действительно так. Письма, которые она получала, приносили ей истинное удовольствие, и она даже читала их мне. Одна из моих старых подруг Написала ей о нашей дружбе и пригласила в гости. Сестра старшей крестной прислала очаровательную фотографию бумажных корабликов на реке из соли и песка, чтобы отвлечь маму от печальных мыслей. Многие писали о том влиянии, какое мама оказала на их жизнь. Некоторые письма показались мне преждевременными. Уж очень они напоминали то, что говорят на похоронах. Но маме они нравились больше всего. А почему бы и нет? Почему бы не порадоваться тому хорошему, что люди говорят о тебе, пока ты еще жив? И мама радовалась, хотя ее раздражало, когда кто-то говорил или писал «Уверен, вы скоро поправитесь». Люди делились с ней историями о своих родных и друзьях, у которых был рак поджелудочной железы. Меня страшили эти истории». Но маму они не пугали. Она любила задавать вопросы, чтобы узнать что-то полезное. А может быть, она просто комфортнее чувствовала себя в роли утешителя, а не утешаемого. Одной подруге мама сказала, что чувствует себя настоящей эгоисткой. Ведь теперь она думает только о себе и своей семье, а не о работе, благотворительности и всем том, что прежде ее занимала. Подруга возразила, что, учитывая обстоятельства, это вовсе не эгоизм. Но мама тут же предложила устроить банкет в честь своей любимой коллеги по Международному комитету спасения, которое исполнилось 93 года и вызвалась помочь в организации миссии в Уганду. Сама она поехать в Африку, разумеется, не могла, но считала это дело очень важным, За это время опухоль у мамы вросла настолько, что пережала желчный проток. Пришлось ей ложиться в больницу, чтобы установить стенд и снять желтуху. И даже в больнице мама постоянно беседовала с кем-то по мобильнику, организовывала банкет, африканскую миссию и наши жизни. Наблюдая за всем происходящим, моя сестра все больше сомневалась в том, что ей стоит ехать в Женеву. Новая работа позволила бы ей влиять на политику и спасать жизни детей во всем мире, однако она хотела остаться с мамой, помочь ей во время химиотерапии и дать возможность побольше общаться с внуками. Мама не желала и слышать об этом. «Я буду бороться сама, а Нина может вернуться тогда, когда захочет». Она с детьми должна поехать. Если бы Нина с семьей, вопреки настоянию мамы, осталась в Штатах, мама поняла бы, что ей осталось жить несколько месяцев, а вовсе не год. Мама и прежде во многом полагалась на мою сестру, в том числе и в надеждах. Каким она ощутила бы свое состояние, если бы Нина бросила все на свете ради нее? Что уж говорить о таком важном переезде, если мельчайшее изменение распорядка или плана повышало мамин уровень тревожности до максимума? И все же Нина хотела остаться. Ведь можно остаться просто по собственному желанию, даже если это расстроит маму и усилит ее ощущение обреченности. А что делать с работой? Эгоизм – это поехать или остаться? Или это слово к такой ситуации вообще неприменимо? Нет ни самостности, ни несамостности. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я осталась? Спросила Нина у мамы. Конечно, я хочу, чтобы ты осталась, ответила мама. Но я мечтаю, чтобы ты поехала. А если бы я заболела, и перед тобой стоял такой же выбор, как передо мной сейчас? Ты уехала бы или осталась О, дорогая, это совсем другое дело. У тебя впереди вся жизнь. Но ты осталась бы? Мама не ответила. И тогда Нина позвонила мне. Что же мне делать? Мама только что дала мне «Тысячу сияющих солнц» Халеда Хосейни, автора книги «Инг». «Бегущий за ветром». Примечание. Обе книги выпускает издательство «Фантом Пресс». Конец примечания. Прочитав «Бегущего за ветром» в 2003 году, сразу после публикации, она была в восторге и велела всем и каждому это читать. Ее увлекла и книга, и сам автор. Хосейни родился в Кабуле в 1965 году. Он учился в Афганистане, но потом его отца-дипломата направили в Париж, и Хосейнис 11 лет жил в Европе. Когда в 1979 году началось советское вторжение в Афганистан, семья получила убежище в Соединенных Штатах. Халет стал врачом и книгу «Бегущий за ветром» писал по утрам перед работой. Он почти закончил, когда произошли ужасные события 11 сентября 2001 года. И тогда он подумал, что это нужно бросить. Но жена настояла, чтобы он продолжал. Его книга должна была показать человеческое лицо афганского народа. Мама чувствовала, что ему это удалось, потому что он написал именно о тех, с кем она встречалась. и больше не нужно было объяснять людям свою любовь к этой никем не понятой стране, поэтому мама требовала, чтобы все прочли «Бегущего за ветром». Мы с мамой разошлись во мнениях об этой книге. Она мне понравилась, но сюжет показался чересчур сложным. Неужели злодей из Талибана может быть одновременно еще и нацистом, Кроме того, ключевую сцену канатной переправы я считал слишком надуманной. Когда я критиковал книги, которые нравились маме, она сердито хмурилась. Нет, не то чтобы она считала, что у меня нет права на собственное мнение. Конечно, оно у меня было. Ей просто казалось, что я упустил самое главное. Я сосредоточился на одном, а нужно было совсем на другом. Словно я оборонил ресторан из-за отделки зала, не попробовав еду. Мы были в Нью-Йорке, стояли в гостиной. Солнце заливало комнату и играло на зеркалах. Мама всучила мне «Тысячу сияющих солнц», сказав, что эта книга понравилась ей еще больше, потому что на сей раз Хосейни написал о женщинах. Мама считала, что только афганские женщины, получив доступ к образованию и книгам, могут спасти эту страну. И здесь нет ни одного нациста, с улыбкой добавила она, вспомнив мои замечания. Дочитав книгу, я тут же приехал к маме, чтобы поговорить о ней. Папа был еще на работе, а мама дома ждала видеоконференции. Мы с ней обсудили три вида судьбоносного выбора в этих двух книгах. Выбор, который герои делают, зная, что никогда не смогут его изменить. Выбор, который делают, рассчитывая его изменить, но это не удается. И выбор, который совершают, думая, что нет другого пути, но позднее, когда уже ничего нельзя изменить, понимают, что могли поступить иначе. Мама всегда учила нас анализировать принятые решения, на обратимость. Когда вы не можете выбрать одно из двух, то выбирать нужно то, что можно будет при необходимости изменить. Таким образом, вы выбираете не неизведанную дорогу, а ту, с которой есть съезд. Думаю, что именно поэтому мы все в той или иной период жизни уезжали в другие страны, особо над этим не задумываясь. Если останешься дома – Есть вероятность, что больше такой возможности не представится. Но если поехать, ведь можно и вернуться. В то самое время, когда мама дала мне «Тысячу сияющих солнц», другим членам семьи она предложила более прозаическое чтение. Книгу «Этикет болезни» в 2004 году написала сьюзен Хелперн, социальный работник и психотерапевт, которая сама успешно боролась с раком. Примечание Susan Halpern The Art of Illness. На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Книга имела подзаголовок: "Что говорить, если не можешь подобрать слова". Но на самом деле она посвящена тому, Что делать, когда боишься, что предпринять что-либо может быть хуже, чем не делать вообще ничего? На протяжении многих лет мама с папой думали об уходе, связанном с концом жизни, о паллиативной медицине, которая занимается лишь облегчением боли и обеспечением пациентам и их близким максимально высокого качества жизни во время тяжелого заболевания. Мама – Давно составила завещание. Еще до своей болезни она написала заявление об отказе от реанимации. Не думайте, что она была одержима проблемами недугов и смерти. Она просто не хотела, чтобы мы мучились, делая выбор, если сама она не сможет высказать свое мнение. Мама считала, что я обязан прочесть «Тысячу сияющих солнц» и «Упавшего человека». Этикет болезни был чтением желательным, но необязательным. Эта книга долгое время пролежала на моем столе. Мне казалось, что она мне не нужна. Мне же хватает собственного здравого смысла. В печатных книгах мне всегда нравилась их ощутимая материальность. Электронные книги живут где-то вне поля нашего зрения. Книги же печатные реальные, и живут рядом с нами. Да, иногда они надоедают, и мы прячем их в невероятных местах, в коробках со старыми рамками или в корзине для грязного белья. Но в тот или иной момент они попадаются нам на глаза, и мы буквально каменеем перед книгой, о которой не вспоминали неделями и годами. Я часто ищу электронные книги, но они никогда не напоминают о себе сами. Они заставляют меня чувствовать, но я не могу почувствовать их. Это как душа без плоти, без фактуры и без веса. Они могут отложиться у нас в голове, но не могут свалиться нам на голову. Я страдаю бессонницей, и порой мне хочется почитать часа в три утра. Причем что-то такое, чего я не стал бы читать в обычное время. Прошло несколько бессонных ночей. И как-то раз я взялся за этикет болезни. Вернее сказать, этот этикет свалился с моей тумбочки, когда я потянулся к выключателю лампы. Спустя три часа чтения я очнулся. Я живу в небольшой квартире, однако окна мои выходят на три стороны. На юг, туда, где когда-то высились башни Всемирного торгового центра, на восток, на Бруклинский мост и на запад, на Гудзон, виднеющиеся между элегантным небоскребом Ричарда Мэйера и крышами приземистых кирпичных домов. Оторвавшись от чтения, я заметил, что уже светает. Из окна я видел, что на реке Гудзон играют розоватые отблески рассвета. Я мог закончить книгу через несколько часов, как раз перед началом работы. Книга захватила меня мгновенно. и заставила понять, что у болезни действительно есть свой этикет, и я должен его усвоить. Непростительно было не открыть эту книгу сразу же. Хелперн заставляет нас задуматься о разнице между вопросами «Как ты себя чувствуешь?» и «Хочешь ли, чтобы я спросил, как ты себя чувствуешь?» Даже если вы разговариваете с матерью, первый подход более настойчивый. Требовательный, ломовой. Второй гораздо мягче. В те дни, когда у человека нет желания обсуждать свое состояние, он может просто ответить «нет». И тогда он не будет постоянно чувствовать себя больным. Сможет отвлечься. Ведь в конце концов человек устает от необходимости целый день отвечать на один и тот же вопрос. И неважно что иногда его задает собственный сын. На листочке бумаги я нацарапал несколько вариантов подобного вопроса и записал еще два момента, которые я хотел запомнить. Листочек я положил в свой бумажник. Вот что я записал. Первое. Спрашивай, ты хочешь поговорить о своем самочувствии? Второе. Не спрашивай, можно ли что-нибудь сделать. Предлагай конкретно. Или просто делай, если это не будет слишком бесцеремонно. Третье. Не нужно все время разговаривать. Иногда достаточно просто молча побыть рядом. На следующее утро я, проснувшись, сразу же позвонил маме. «Привет, мам. У тебя есть желание говорить о своем самочувствии?» Она готова была говорить. Она чувствовала себя лучше. установленный стенд принес ей большое облегчение. Желтуха почти исчезла. Папа присутствовал при процедуре, и она очень гордилась им. Он все выдержал. Папе никогда не нравилось, когда люди подробно описывали операции и болезни, и теперь я понимаю, что он не считал эту тему подходящей для разговора. У мамы снова появился аппетит. Но она начала проходить курс химиотерапии И у нее развился стоматит. Это ее очень мучило. Доктор Орейли стала давать ей стероиды, и это прибавило маме сил. Она беспокоилась о том, как будет чувствовать себя, когда стероиды отменят. Ей не хотелось писать в блоге о себе, и мы договорились, что я буду писать о ней от своего лица. Именно поэтому мы довольно неуклюже назвали наш блог «Новости от Уилла», «О Мэри Энн Швальбе». И все же мама решила написать первый пост сама, но так словно и его написал я, а не она. Она продиктует мне текст, а я его наберу. Вот так мама рассказывала о себе, притворившись, что это рассказываю я. Вчера мама начала свое еженедельное лечение в амбулаторном центре Слоун-Каттеринг. Она говорит, что люди там очень милы, и обстановка произвела на нее самое благоприятное впечатление. Многие спрашивают маму, папу, Дуга, Нину и меня о том, как можно поддерживать контакт с мамой. Вот для чего мы придумали этот блок Я буду размещать здесь новости. Расскажу вам о маминых поездках в Лондон, Женеву и другие места. Заглядывайте на блог, когда вам захочется быть в курсе событий. Я уверен, что многие согласятся. Электронные письма и старые добрые обычные письма лучше, чем телефонные звонки. Мой отец терпеть не мог телефона. Конечно, мама не всегда сможет сразу ответить на ваши письма и заметки. Все будет зависеть от ее состояния и поездок. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, если ответ придет не сразу. Спасибо всем за внимание, заботу и доброе пожелание. Мама вам всем очень благодарна, а вместе с ней и все мы. Мама сказала, что я, разумеется, Могу изменить ее текст по своему усмотрению, но она считала важным упомянуть о том, что намерена путешествовать, чтобы люди не думали, будто она уже на смертном одре. Я не стал ничего менять. Мама несколько раз передо мной извинялась. Прости, что я наваливаю на тебя столько работы, когда у тебя самого масса дел. Я пытался объяснить ей, что вести блог — дело совсем несложное. Но мама заставила меня пообещать, что я обязательно буду как следует высыпаться. Мама попросила меня еще об одной услуге. Не смогу ли я сопровождать ее на третий курс химиотерапии? Я заверил ее, что буду ходить с ней везде, когда ей будет нужно. За время болезни мама просила всех нас, меня, брата и сестру, близких друзей семьи, сопровождать ее на разные медицинские процедуры, потому что их оказалось немало. Я скоро понял, что таким образом она стремится провести время со всеми нами и дает нам возможность сделать для нее нечто значимое. Эта стратегия позволила ей сэкономить время и силы отца для более сложных процедур и пребывания в больнице, чего в будущем не избежать. Недели шли, и сопровождение мамы на химиотерапию стало частью моего повседневного распорядка. Она часто рассказывала мне о принятых ею решениях. Во-первых, мама решила больше заниматься йогой. Эти занятия ей нравились и помогали ей расслабиться. А во-вторых, она решила навести порядок на своем столе, пока у нее еще есть для этого силы. Главной своей задачей мама считала удаление дублирующих записей из своей адресной книжки. Я не понимал, зачем ей это, но это дело ее очень увлекало, поэтому я не стал задавать лишних вопросов. Ты хочешь поговорить о том, почему решила удалить дублирующие записи из адресной книжки? Нет, ни чистоты, ни нечистоты. Так сказал Нагараджуна. И эти слова напомнил нам Далай-лама. Я считаю, что наводить порядок можно по-разному. И разве порядок — это не устранение всего, что более не нужно? Мама хотела больше читать. Когда она закончила читать книгу Баланью, я принес ей самую холодную зиму, Последнюю книгу Дэвида Халверстама о Корейской войне. Примечание. Дэвид Халверстам. The Coldest Winter. На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Эта книга только что вышла в нашем издательстве. Мама дружила с Халверстамом еще с колледжа, когда он встречался с ее очаровательной подругой. Эта подруга тоже сохранила отношения с мамой в течение всей жизни. Поскольку в нашем издательстве вышло несколько книг Халберстама, то я тоже подружился с ним и его женой Джин. За полгода до публикации «Самой холодной зимы» Халберстам погиб в автомобильной катастрофе. Студент-журналист предложил подвести его на интервью, и поездка закончилась трагедией. Незадолго до своей смерти он закончил книгу, над которой работал 10 лет. Вскоре после его гибели мне пришлось отправиться в командировку в Нэшвилл. В этом городе там работал журналистом и много писал о движении в защиту гражданских прав. Все было нормально, пока я не пристегнул ремень безопасности. В самолетах чувство печали и тоски – У меня обычно усиливается. Они действуют на меня как лупа, которая усиливает солнечный свет до невыносимого жара. Во время этого полета стоило самолета оторваться от земли, как я впервые со дня смерти Дэвида заплакал. Летом мы с мамой читали небольшие книги. Теперь же мы стали читать одну объемную книгу за другой. Может быть... Так выражалась наша надежда. Начав читать толстую книгу, думаешь, что у тебя впереди еще много времени. Толстыми были книги Боланью, Томаса и Хелверстама. Даже книга Хосейни имела весьма впечатляющий объем. Я сказал маме, что эти книги похожи не только по объему, но и по теме. Все писатели сосредоточивались на вопросах судьбы, и влияние сделанного человеком выбора на его жизнь. «Я думаю, что эту тему затрагивают все хорошие книги», ответила мама. Маму очень волновало, что Нина никак не едет в Женеву. «Напомни ей, она ведь может поехать и вернуться, но она должна поехать». Я не знал, что сказать, и тогда я посмотрел на третий пункт списка, составленного по книге «Этикет болезни», и решил промолчать. А потом я позвонил сестре. — Я собираюсь поехать, — сказала Нина. — Я буду звонить ей каждый день. Мы будем приезжать вместе с детьми, а она сможет приезжать к нам. И мы всегда вольны вернуться, если возникнет необходимость. Мама хочет, чтобы я поехала, и она будет несчастлива, если я останусь. И Нина поехала. — Нет ни счастья, ни страдания. Решение Нины поехать в Женеву благотворно сказалось не только на маме, но и на всех нас. Мама болела, но жизнь продолжалась. По крайней мере, пока. Когда придется что-то менять, мы изменим. Постоянства нет. Непостоянства нет.